Но мое настроение внезапно переменилось. Только что я был готов заплакать от невыразимой жалости к себе и прекрасным богам угасающего мира, а теперь мои губы сами сложились в мечтательную улыбку. Вы, олимпийцы, любите смотреть кино, верно? Уже, пожалуй, нет, но прежде любили. А при чем тут кино? Помнишь, был такой фильм «Унесенные ветром»? Да, ну и что? Слушайся в эти слова, Паллада. «Унесенные ветром». По мне это г дерьмовая мелодрама, нежно любимая невзыскательным большинством, но какое восхитительное, завораживающее, поистине магическое название. Когда слышишь его в оригинале, получается ещё лучше. Gone with the wind. Ушедшие с ветром. Почему ты об этом говоришь? Потому что я порой думаю, может быть, это выход? Что выход? Уйти вместе с ветром. Для кого? Для всех. Я даже рассмеялся от избытка чувств. Для всех, объясни, нахмурился она. Для этого мне сначала придётся проснуться, далеко-далеко отсюда, а потом оседлать джина в смерче и вернуться к тебе. Я пока не могу ничего объяснить, ни тебе, ни даже себе самому. Просто сейчас я знаю, что есть выход. выход, который устроит всех, представляешь? Но пока понятия не имею, какие выводы мне следует сделать из этого бесценного знания и какие действия предпринять. Есть только эта магическая фраза, ушедшая с ветром, и она уносит меня всё дальше, туда, где обитает надежда. Я внезапно почувствовал, что приступ хорошего настроения окончательно меня обессилил. Теперь мне очень хотелось лечь плашмя на выжженную траву и уснуть. Если разобраться, выходило, что на самом деле мне хотелось проснуться, но в настоящий момент мне было плевать на точность формулировки. "Отвернись, пожалуйста", попросил я и сам едва услышал свой голос. "Мне пора просыпаться, а пока ты смотришь на меня, это очень трудно сделать". "Приходи ещё, поболтаем", как-то нерешительно предложила она. "Во сне или наяву, как получится". Спасибо. Я приду. Я на секунду замялся и добавил. Наверное, приду. Я не могу давать обещания по лада. Я понимаю, кивнула она. И не рассказывай Гигате, что я снова повадился ходить сюда в гости. Она утверждает, будто играет на моей стороне. Ты знаешь об этом? Но мне она почему-то здорово не нравится. Ещё бы. Звонко рассмеялся Фина. Гиката просто не может нравиться никому, кроме разве что одноглазого бродяги. Впрочем, это приносит пользу. Она выболтала ему все свои секреты, или почти все. В частности, я знаю, что она старалась натравить на нас разъерённых охотников всех разом и теперь очень зла на тебя за то, что ты ей помешал. А ещё больше за то, что я не прильстился её воистину неземной красотой, фыркнул я. А ты не прильстился? недоверчиво спросила Афина. Она говорила: "Могу себе представить. Подумай полчаса и реши, кому из нас следует верить". Афина действительно призадумалась, правда, всего на секунду, и снова хихикнула тоненько, как девчонка. "Вообще никому, но в данном вопросе скорее уж тебе ничего, пусть злится". Геката хорохорится, но её дела очень плохи. Может быть, хуже, чем у всех нас вместе взятых. Один сказал мне, что у нее болит зуб. Представляешь? Геката это скрывает, но уж он-то умеет почувствовать чужую боль, если захочет. Вообще-то это совершенно невозможно. Зубы болят только у людей. И это лишний раз доказывает, что я обыкновенный человек. По крайней мере, был им не так давно. Усмехнулся я, вспомнив свой последний визит к стоматологу. Не так уж давно это было, если измерять время с помощью часов и настенных календарей. Я решительно отогнал неприятное воспоминание и попросил Афину: "А теперь всё-таки отвернись, мне действительно пора". Она кивнула, развернулась на 180 градусов и быстро зашагала по залитой лунным светом тропинке. Несколько секунд спустя я проснулся возле своего угасающего костра в таком замечательном расположении духа, что это даже настораживало. — У тебя снова изменились планы, владыка? — понимающе спросил Джин. На сей раз в его голосе не было укоризненных ноток. Наверное, Джин успел раз и навсегда смириться с моими причудами. — Представь себе, нет. Нет у меня никаких планов, так что и меняться нечему. Пусть себе идет, как идет. — Пусть себе идет. Я воистину счастлив слышать, сколь искренне ты произносишь это вечное заклинание мудрецов. Сейчас я тебя разочарую. У меня всё-таки есть одно неотложное дело. Сначала я его сделаю, а вот потом, пожалуй, действительно стану мудрецом. Всю жизнь собирался, а тут такой шанс. У меня действительно имелась проблема. Всего одна, но мне казалось, что её надо уладить как можно скорее. Все эти религиозные секты, о которых рассказывал Анатоль, смех смехом, но было в них что-то катастрофически неправильное. Пока я пил чай с привкусом кислых зелёных яблок, я понял, в чём дело. Я, как и Один, панически боялся совпадений с каноническим описанием конца мира. Только для Одина каноническим было прорицание Вёльвы, а для меня, в силу культурных традиций, ещё и введение сумрачного отшельника Иоанна. Вообще-то пока всё было в порядке. Я имел все основания полагать, что всё-таки не являюсь зверем, выходящим из бездны или космическим узурпатором. Обещанная труба явно принадлежала чернокожему Чарли Паркеру, а не архангелу. Да и действовал я вовсе не во имя своё, а по просьбе нетраземового красавчика, называющего себя Аллахом. Но были там слова в храме божеем, сядет он как бог. выдавая себя за бога. Разумеется, ни за какого бога я себя выдавать не собирался, но мои люди справились с этой задачей самостоятельно, и это мне очень не нравилось. Надо было выбить из них дурь, и чем скорее, тем лучше. Хочу прочесть коротенькую, но содержательную лекцию своему верному войску, сказал я Джинну. Как бы мне устроить, чтобы они меня услышали, все до единого. Забавный вопрос, владыка. Снисходительно улыбнулся он. Тебе достаточно просто этого захотеть. Впрочем, я могу помочь тебе вознестись в небо над их головами. Пожалуй, не стоит. Я как раз собираюсь сообщить им, что я в сущности такой же чайник, как и они сами. Если при этом они увидят в небесах мой сияющий лик, все разумные аргументы будут выглядеть довольно бледно, сам понимаешь. Ты собираешься сказать этим несчастным людям, что ты не бог? и поэтому они не могут рассчитывать, что в последний момент ты спасешь их никчемной жизни и души заодно, — переспросил Джин. Но им вряд ли нужна такая жестокая правда. Ты отнимешь у них последнюю надежду. Вот. Именно это я и собираюсь сделать. Чтобы получить шанс на бессмертие, надо отказаться от надежды на него. Вообще отказаться от надежды — отчаяние удивительный ключ к могуществу, даже не ключ, а отмычка, способная открыть почти любой замок. И обычно это единственный ключ, доступный человеку. Я не понимаю, нерешительно сказал джин. Конечно, ты не понимаешь, ты же не человек, а мой рецепт хорош только для людей. Ты действительно уверен, что отчаяние пойдёт им на пользу? Я никогда ни в чём не уверен, и скажу тебе по секрету, это самое неоспоримое из моих ни многочисленных достоинств. Уже через полчаса я ораторствовал в Стое в центре необозримо огромной толпы. Таинственная связь, которая установилась между мной и моей армией во время перехода через призрачный храм Седха, и заставила их дышать в одном ритме со мной, снова дала о себе знать. Я чувствовал, что даже те люди, чьи головы казались мне разноцветными точками у линии горизонта, и те, кого я не видел вовсе, слышат каждое моё слово. Мне даже не требовалось повышать голос. Я пришёл, чтобы отнять у вас последнюю надежду, начал я, памятуя о недавнем диалоге с джинном. Я пришёл, чтобы сказать вам, я не тот, кто сможет спасти вас. Единственное, что я могу В назначенный срок привести вас к тому месту, где решится наша общая судьба. Поклоняться мне глупо и бесполезно. С таким же успехом вы можете поклоняться друг другу или выпросить у моего джина по зеркалу и молиться собственным отражением. Может быть, я один из вас, а может быть, меня вылепили из другого теста. Какая разница? Я, как и вы, не знаю, что ждёт нас завтра, и уж тем более в полнолуние последнего декабря. Я, как и вы, боюсь смерти и пытаюсь отсрочить тот день, когда она пригласит меня прогуляться за линию горизонта. И имейте в виду, если кто-то и сможет уговорить судьбу переменить своё ужасающее решение, этот парень не я. Поэтому не тратьте драгоценное время на то, чтобы повторять моё имя перед тем, как заснуть. Эти удивительные мгновения между явью и сном можно использовать с большей пользой. А меня не надо ни любить, ни бояться. Это попросту непрактично, поскольку ничего не меняет. Я не большой босс, не строгий папочка, который может спасти праведных и наказать нехороших. Никакого папочки нет и никогда не было. У вас осталось слишком мало времени, чтобы тратить его на старые добрые глупости. Миллионы людей молчали, затаив дыхание. Их молчание не было ни гневным, ни испуганным. Мне даже показалось, что в конце моей речи по толпе пробежал тихий вздох облегчения, всклохнувшие неподвижные лица слушателей, как полуденный ветерок сухую траву. А потом я почувствовал, что все они хотят спросить у меня примерно следующее: "Ладно, шеф, положим ты действительно небольшой папочка, но скажи, что же нам теперь делать?" Ну, то есть на самом деле каждый хотел спросить, что теперь делать мне. Давайте будем просто жить и идти дальше. Это наша судьба, изменить которую мы с вами пока не в силах, мягко сказал я. Мы все знаем, что скоро этому прекрасному миру придёт конец, но сегодня сверкающие песчинки рассыпаются под нашими ногами. Солнце каждое утро и каждый вечер поджигает горизонт, а сумерки окрашивают мир в изумительный синий цвет. У нас очень мало времени. Но оно всё ещё есть, и мы можем попробовать закончить свою биографию, коряво нацарапанную на клочке тоглетной бумаги таким ошеломительно красивым росчерком, что ангелы, ответственные за чтение этой мукулатуры, раскаются и сделают себе харакири. И для начала прекратите идиотский спор о том, каким образом следует преклоняться перед моей персоной. Как крупный специалист в области познания себя, могу однозначно порекомендовать: ничего не надо. Вообще ничего. Я повернулся и пошёл прочь, в ту сторону, где не было никакой толпы, только вдали паслись несколько белоснежных дромедаров, чьих хозяев я уже как-то незаметно привык считать своими друзьями. Я чувствовал себя очень усталым и одновременно таким лёгким, что хотелось набить карманы камнями, чтобы ветер не унёс меня как воздушный шарик. Думаю, так чувствует себя всякий, кто успешно закончил постылую на очень нужную работу, которая долгое время висела на нём тяжким грузом. Наше путешествие на север продолжалось. Я не вёл счёт дням и не утруждал себя составлением перечня событий. Был спокоен и почти счастлив, и больше ничего не боялся. Тем не менее, я пока не спешил на свидание с Афиной. Не потому, что мне этого не хотелось, просто знал, что время ещё не пришло. В моём сердце появился какой-то загадочный таймер, и я с ленивым любопытством наблюдал, как золотистые крупицы одна за другой оседают в нижней половине этого невидимого прибора. В один из дней я обнаружил, что в ушах Анатоля поселились крошечные наушники, а в кармане его куртки аккуратный голубой плеер Sharp. У него было счастливое, отрешённое лицо удачливого путешественника по виртуальной реальности, и я тут же начал умирать от зависти. Где ты взял эту игрушку? После того, как я проорал этот вопрос раз 5, Анатоль наконец втрепенулса и соизволил удовлетворить моё любопытство. Попросил у твоего собственного джина, о недогадливый владыка 29,5 триллионов песчинок. А ты уверен, что их именно 29,5 триллионов? Почти уверен. Впрочем, можешь пересчитать, безмятежно улыбнулся он. Я изумлённо покачал головой, призвал джина, ткнул пальцем в сторону блаженствующего Анатоля и коротко сообщил: "Хочу. Мой могущественный интендант тут же вручил мне точно такой же голубенький аппарат, как у Анатоля. Похоже, наш джин лоббирует интересы фирмы Sharp", весело подумал я. Интересно, сколько они ему заплатили? Потом я занялся подбором фанатеки. Джин, которому по невеле пришлось принять участие в этом процессе, внезапно заинтересовался содержимым многочисленных компакт-дисков. Сначала он попробовал воспользоваться моими наушниками, но они оказались слишком неудобными для его призрачных ушей. Если хочешь послушать музыку, нужно добыть нормальный проигрыватель с колонками, подсказал я. Тогда наушники не понадобятся. А что такое нормальный проигрыватель? Джин с интересом выслушал мои путанные объяснения. Нет, ничего сложнее, чем описать какую-нибудь банальную вещь вроде проигрывателя, существо, которое никогда в жизни его не видело, и извлек на свет Божий еще один шарп, побольше. Через несколько минут он с исказившимся от волнения лицом слушал первые аккорды Болеро Равеля в исполнении лондонского симфонического оркестра. Я почему-то решил, что начинать музыкальное образование Джинна следует именно с этого, и не ошибся. С этого дня наше путешествие проходило исключительно под музыку. Новенький плеер мне так и не понадобился. Музыкальный центр был выдружён на спину многострадального Синдбада, а когда я протягивал руку, чтобы выключить его хоть на время, Джин смотрел на меня глазами голодного ребёнка, которого за руку уводят от рождественского стола. Этого я вынести не мог поэтому музыка не утихала даже ночью джины ведь не спят по счастью наши с ним музыкальные пристрастия полностью совпадали по ночам мы обычно крутили квин то ночь в опере то инуэндо а то просто сборники их хитов и нам совершенно не надоедало однажды утром я обратил внимание что пейзаж неуловимо изменился впрочем перемены обнаруживались во всём Утренний ветерок был непривычно свежим, где-то высоко в небе кружили почти невидимые птицы, и даже в моём благодушном настроении появились почти неразличимые аккорды беспокойства. Впрочем, это даже доставляло мне некоторое удовольствие. Я вдруг понял, что пришла осень, да и море уже совсем близко. Я задачену улыбнулся этому открытию. Честно говоря, я до сих пор не очень-то представлял, как мы будем переправляться через это самое море. Убаякивающая фраза как-нибудь больше не казалась мне удовлетворительным ответом на мой вопрос. Этой ночью мне опять не спалось. Я сидел у костра и смотрел на огонь. В последнее время это был мой любимый способ коротать досуг, новая привычка, которая казалась мне не самым скверным приобретением. Внезапный, почти ураганный порыв ветра на удивление холодного, словно я уже успел заберести далеко на север, пошеломил меня своим неожиданным нахальством с какой-то стати вроде бы я ничего такого не заказывал мысль о том, что какие-то причудливые природные явления могут происходить не только по моей инициативе, вызвала у меня смутное недовольство тем временем пламя костра судорожно задёргалось, словно собиралось угаснуть, но уже через секунду вспыхнуло с новой обескураживающей меня силой Теперь столб огня был не меньше человеческого роста, а его цвет показался мне противоестественно ярким, морковно-оранжевым, как в каком-нибудь безумном мультфильме. Я, Разинов, в рот уставился на это редкостное безобразие и с изумлением обнаружил в центре огненного столба смутный силуэт человекообразного существа. Саламандра, наверное, подумал я. Саламандрам же положено плясать в пламени. «Хотя это не пляшет. Да и на ящерицу оно не слишком-то похоже». «Привет, коллега!» — сказало существо. Голос его был вполне человеческим, но пол говорящего совершенно не поддавался определению. Зато было совершенно ясно, что обитатель огненного столба совершенно не страдает от жара, а чувствует себя прекрасно, да еще и намеревается завести со мной светскую беседу. «Позволишь составить тебе компанию?» — дружелюбно спросил все тот же голос. сказала просто. Вот и славно. Этот фокус с появлением в пламени чудо как хорош, но вести связанную беседу, пребывая в таком состоянии, несколько затруднительно. Огненный житель шагнул ко мне, отряхиваясь от искр, как только что искупавшийся в Ньюфаундленде избавляется от капель воды на своих чёрных космах. И я увидел перед собой невысокого худощавого мужчину. На вид ему можно было дать от 20 до 40. Бывают люди, которые кажутся очень мужественными в юности, а с возрастом в их внешности появляется что-то неуловимо мальчишеское. В результате они всю жизнь выглядят примерно одинаково, разве что седина в волосах появляется, да и то не у всех. Мой новый знакомый относился к этому редкому типу. Он посмотрел на меня из-под лобья, внимательно и настороженно, что совершенно не вязалось с его легкомысленным тоном, а потом вдруг ослепительно улыбнулся. В этой стратегической операции принимали участие не только губы, но и глаза, и брови, и смешно наморщившийся нос, и даже руки, совершившие плавный жест, словно вычерчивая в воздухе ещё одну невидимую улыбку. В нём было столько обезоруживающей искренности, что моё сердце начало подтаивать, как мороженое в июльский полдень. Я как-то сразу, не размышляя, понял, кто передо мной. Ты, Локи, угадал, обрадовался он. «Тебе причитается приз». Он протянул мне что-то вроде ярко-красного леденца на палочке. Я растерянно ухмыльнулся и взял подарок. Только теперь я понял, что никакой это был не леденец, а совершенно живой крошечный дракончик, немилосердно насаженный на эту самую палочку, как на кол. Тварь крутилась, верещала и норовила цапнуть меня за палец. Я хотел было с отвращением зашвырнуть его в огонь, но в последний момент передумал. По близости находился человек, который мог бы стать по-настоящему счастливым, заполучив в собственность сей самонительный сувенир. "Влад", позвал я. "Эй, князь Влад, разбудите его кто-нибудь". Теперь пришла очередь Локи удивляться. Я, сделанным равнодушием, ждал Дракулу, стараясь держать беспокойного дракончика на максимальном расстоянии от своего лица. Наконец из темноты выскочил заснувший князь. "Ты звал меня, владыка?" "Ага". Тут ко мне заглянул приятель и принес подарок, специально для тебя. Так мило с его стороны. Возьми». Влад протянул руку, я поспешно всучил ему адский леденец Локи. Как я и ожидал, парень быстро понял, что к чему, и расцвел от восторга. «Дракон, умирающий на колу! Я всегда хотел нарисовать такую картину на своем фамильном гербе. Как я могу отблагодарить тебя, владыка?» Ты да ничего особенного. Просто скажи спасибо дяде Локи и отправляйся спать, вздохнул я. Князь Влад всегда будил во мне отцовские инстинкты. Спасибо, дисциплинированно сказал Дракула, повернувшись к Локи, вежливо поклонился ему и скрылся в темноте. Ты первый, кто не выбросил мой подарок, вздохнул Локи. Я почучувствовал таким образом и над богами, и над людьми, Некоторые швыряли его мне в рожу, некоторые просто в сторону, а некоторых хватал удар. Но ты первый, кому пришло в голову тут же передарить его другому. Зачем же выбрасывать хорошую вещь? Любой пакости можно найти должное применение. Но это была не пакость, а мой малыш Снори, самый маленький дракон на земле. Надеюсь, твой приятель будет хорошо за ним присматривать. «Передай ему, что Снори любит получать гаснущие угольки к завтраку. Да, и его ни в коем случае нельзя снимать с деревяшки. Через отверстие в теле из него уйдет жизнь. Не думаю, что Влад станет что-то менять. Ему, дай волю, он бы всех на кол пересажал. И драконов, и людей, и богов заодно». «Похвальная целеустремленность», — согласился Локи. «Он снова одарил меня ослепительной улыбкой». Ты уж не обижайся на меня за этот подарок. Многие сетуют на мой тяжёлый характер и считают мои невинные шутки верхом злодейства, даже когда я сам хочу казаться обаятельным. У меня были такие же проблемы, когда я учился в школе. Да, это заметно. Ладно, теперь к делу. Этот загорелый бродяга, который довольно неуклюже врал, будто является твоим посланцем, передал тебе, что я считаю себя твоим должником. Когда я узнал, что ты занял моё место, это был наилучший подарок моей вздорной судьбы. Я и не надеялся. Догадываюсь, сухо согласился я. Возможно, есть что-то, что я мог бы сделать для тебя? спросил Локи. Вообще-то я вовсе не помешан на дурацкой идее одаряивать каждый подарок, но ты оказал мне совершенно исключительную услугу. Есть такое дело, подтвердил я. Ладно, если так, подскажи, как нам переправиться через море? Сегодня утром я как раз думал о том, что до сих пор не знаю, что буду делать, когда окажусь на берегу. — Как что? Строить нагль фар, разумеется. — Корабль из ногтей мертвецов? — Извини, дружище, но мне не нравится эта идея. Мертвецов-то у меня достаточно, настричь ногтей не проблема, но заниматься всем этим — уволь, нелепая затея. — Конечно, если понимать мои слова буквально. Это же метафора, дурик. Слово дурик так неуместно прозвучало в устах грозного скандинавского бога, что я рассмеялся. Мой собеседник с удовольствием составил мне компанию. Ладно, метафора так метафора, отсмеявшись, сказал я. Но что она в таком случае означает? Какой корабль? Причём тут ногти и мертвецы? Ногти это часть человеческого тела, которая всё время растёт и изменяется, от которой необходимо время от времени избавляться, чтобы она не мешала действовать. Некоторые суеверные люди полагают, что в ногтях и волосах хранятся воспоминания. Так вот, Нальфар это корабль, сотканный из воспоминаний, только и всего. Вернее будет сказать, что это не один корабль, а множество кораблей, поскольку твои люди хранят воспоминания о разных кораблях. Тем не менее, Нальфар один. Просто некоторые сочтут его весельным драккаром, а другие атомным ледоколом. Я не удивлюсь, если твоим людям, да и тебе самому покажется, что кораблей было ни счеслимо много. Ты не можешь выражаться яснее. Не могу. Сам всё увидишь, когда вы выйдете к побережью. Нальфар нидвое я забота, да и не моя. Такие ведения может соткать только сама судьба, и она это сделает, будь уверен. Ладно, вздохнул я. В общем-то, я так и думал, что всё само как-нибудь утрясётся. Утрясётся, будь спокоен. Лучше давай-ка я расскажу тебе о том, что действительно может быть интересно. Знаешь, о чём Вёльва не сказала Одину, но потом шипнула мне. Я нетерпеливо поматал головой и вопросительно уставился на него. Драматическая пауза продолжалась несколько секунд. Потом Локи опустил голову и принялся вычерчивать какие-то странные узоры на медленно остывающем песке. Эти твари, которые придут к месту последней битвы, чтобы сразиться на твоей стороне. Знаешь, чем они займутся, когда сражение подойдёт к концу? Я отрицательно поматал головой. Ням-ням, дружок. Ням-ням. Вёльва сказала, что мировой змей сожрёт всех, и меня, и моих людей, и трупы, которыми будет усеяно поле. Было бы нечестно оставить тебя в неведении. Кто предупреждён, вооружён. Ничего себе новость. Впрочем, я совсем не удивился. С самого начала предполагал какую-нибудь пакость, вроде этой. «Понимаешь теперь, почему я так не хотел принимать участие в этой затее? Да не хмурься ты так, коллега. Выше нос. Пророчество Вельвы больше не имеет никакого значения. Ты возглавил мою армию. Да и Один, насколько я знаю, дал дёру из Вальгала. Так что теперь всё пойдёт наперекосяк. Твоими бы устами». Я знаю, что говорю. Теперь всё будет не так, как было предсказано. Как именно, не знаю. Может быть, даже хуже, но по-другому. Это точно. Может быть, даже хуже, как это верно подмечено, саркастически хмыкнул я. "Ху-да, ты способен впадать в уныние. И долго ты этому учился?" беззаботно спросил Локи. "К лет 30", буркнул я. "Все вот это. Но у меня неплохо получается, верно?" махнул я всё рукой. посоветовал он. Пусть идёт как идёт. Я уже махнул, но знаю, что мне не нравится в этой истории, подозревая, что тебе не нравится абсолютно всё. Могу рассказать тебе одну историю, предложил я. Даже не историю, так, что-то вроде притчи. Переживёшь? Переживу. В своё время, совсем недавно, когда меня называли Максом, а не Владыкой, и я сам был совершенно уверен, что так оно и есть, «У меня был маленький простенький компьютер», — начал я. С сомнением покосился на своего собеседника. «Извини, я не подумал, ты же, наверное, не знаешь, что это такое».